и проведённые в тюрьме месяцы половину всех доходов вместо одной пятой получаемой прежде при этом он угрожал донести обо всем властям если его претензии не будут удовлетворены тогда старший брат Мухаммед, предвидя что ничего хорошего из этой свары не получится решил предупредить события и извлечь для себя столько выгоды сколько возможно при сложившемся положении он отправился к мудиру и 25 июня повинился. Во всём. Дауд-паша немедленно уведомил об этом телеграммы хедива, который знал от насперо о безуспешных поисках. Хедив, титул вице-короля Египта, подчиненного Турции 1867 1914 год, поняв всю важность полученного сообщения, хедив затребовал уточнения. На следующий день в Каир поступило срочное донесение о том, что обнаружено более 30 саркофагов, в большинстве своем, судя по картушам, принадлежащих фараонам, а также множество других предметов. Перечень обнаруженных вещей может быть составлен только тогда, когда их вынесут из подземелий. С неотложными делами задерживался мастере на родине, поэтому в Луксор отправился его заместитель Эмил Брукс. брат выдающегося египтолога Генриха Брукс. В распоряжению Эмиля Брукса предоставили судно и снабдили всеми необходимыми полномочиями. Всем временем Мухаммед Абд аль-Расуф выдал Дауд Паше все вынесенные при последнем визите в тайник предметы, среди которых были четыре канопы царицы яхмес Нефертари и заупокоенные папирусы двух других цариц и одной принцессы. В сопровождении Мухаммеда, Брукс и его сотрудники 6 июля спустились в тайник, вход в который был так искусно замаскирован древними строителями, что только случайность позволила его обнаружить. Колодец имел 12 метров глубины и 2 метра ширины. На дне его на восток отходил коридор высотой сорок сантиметров и восемьдесят сантиметров шириной. Через семь с половиной метров он под прямым углом поворачивал на север и тянулся почти на шестьдесят метров, то сужаясь, то расширяясь. Камера, в которую он ввёл, имела площадь семь на пять метров при высоте четыре метра. Она была сплошь заполнена саркофагами и мумиями. а также остатками погребального инвентаря, уцелевшего от посягательства древних и современных грабителей. Несколько саркофагов, не уместившихся в камере, преграждали коридор, в том числе саркофаг с останками фараона Сети I. То, что предстало при мерцающем свете свечи глазам Эмиля Брукша, превзошло все самые смелые ожидания. В этом небольшом, убогом склепе были собраны точнее, Навалины, фараоны. И какие фараоны? Освободители Египта от ига гиксосов, Секененра и Яхмос I, великий завоеватель Тутмос III, воитель и строитель Рамсес II, память о котором пережила века, основатель величия XIX династии, его отец Сети I и другие. не столь прославленные правители. Братья Абд аль-Расул столь старательно оберегали свой секрет, что даже их ближайшие соседи были поражены такой находкой. Это дало повод для самых фантастических слухов. Говорили о сундуках, полных золота, об изурелиях и браслетах усеянных драгоценными камнями, о могущественных талисманах. Распаленные подобными разговорами воображения, могло повлечь за собой даже вооруженные нападения ведь жители Курны считали фиванский некрополь своей неоспоримой собственностью надо было действовать быстро и решительно за 48 часов 200 рабочих извлекли все содержимое тайника затем каждый саркофаг команда из 12-16 человек перетаскивала на берег Нила и грузила на судно на что уходило 7-8 часов в разгар лета Под беспощадными лучами солнца по каменистой и пыльной дороге поистине адский труд. Несмотря на самый бдительный надзор и контроль, все же одна корзина с пятьюдестью фаянсовыми ушепти —